Мне его выделили, значит, на то были причины. Пока спешно вызванные шрамом женщины хлопотали у печи, решил провести военный совет. Прежде чем озвучить свой план обороны, выслушал Гурана и Шрама, на чье попечение оставлял город после победы над Дитрихом. Вспомнив нацистов, сотый раз пожалел, что не загнал в прошлый раз лошадей, преследуя беглеца. «Прикончи я его тогда, одной головной болью стало бы меньше».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 «Одно дело воевать, и совсем другое — отвечать самому Макса. Они работают в рудниках, часть добывает уголь, другие — камень для дорог и укрепления стены», — еле слышно ответил Шрам, окончательно растерявшись. «Рабский труд» — мелькнуло в мозгу. «Все, как и бывает в человеческом обществе».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 «Я сам виноват. Сделал все, чтобы оси заржавели, а тащить волоком такие огромные дуры практически невозможно. Будь у меня лайтфут, он бы придумал, как решить вопрос с пушками». Критические замечания в свой адрес выслушали командир арбалетчиков Мар и лучников Сэнк. Вернувшийся в комнату шрам сидел молча. На его лице читались переживания. Парень для первого раза неплохо справился со своими обязанностями.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 Они разбились на две группы. Около двадцати человек о чём-то бурно переговаривались с Фридом. Меньшая группа опасливо смотрела в сторону крепостной стены. Наконец Фрид поднялся. «Мы хотим остаться», — он указал на группу, где кроме него оказалось 18 человек. «Они хотят уходить домой», — второй жест в сторону меньшей группы. «Понятно. Кто хочет уйти, пусть уходит. Я распоряжусь, чтобы вам выдали одежду, а ещё продукты в дорогу». «Остальные идите за мной. Для вас приготовлена еда». «Смелее, Фрид», — потянул я вожака дойчу и за руку, приглашая в дом. «Сам я не голоден, а вот немцы, похоже, готовы есть камни. Для меня всегда, как и для большинства русских людей, было характерно сострадание». Фрид сказал пару слов соплеменникам, смело входя за мной в комнату. Переманивая немцев на свою сторону, я преследовал две цели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 «Предупреди воинов-русов, что теперь они наши люди, чтобы к ним никто не лез. Ты меня понял?» «Да, Макса». «И еще. Нужно получше обучить их языку. Найдутся у нас грамотные люди для этого?» «Да, конечно». «Фрид», — привлек внимание рослого дойча, — «скажи своим людям, что их будут кормить. А также...» — я сделал паузу. «Им можно выбирать себе женщин, чтобы они могли жить в домах. Но если будут их обижать...» «Я повешу любого». «Угроза на любом языке быстрее всего доходит», — понял и Фрид, кивнув головой и прикладывая руку к груди. Шрам ушел, уводя с собой бывших пленных. Освобожденные от цепей, вдостольно кормленные, дойчи даже затянули что-то веселое, похожее на песню. «Макса, не опасно их освобождать?» Никто, кроме Гурана, не осмелился задать вопрос, вертящийся у всех на языке. «Их всего 27!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 Лафеты и стволы густо покрывала ржавчина. Немцы сюда приходили. Пушки были оттащены метров на сто, проложив глубокие колеи, заклинившими ободами железных колес. Весь этот стометровый путь был изрыт и вытоптан копытами валов так сильно, что даже трава здесь росла лишь местами. Видимо, дойчи плюнули на попытки доставить пушки в Рягенсбург, ограничившись снятием с них тех деталей,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 Меня ждёт народ русов, проклиная сатанистов. Меня ждёт НАТО, готовясь родить мне ребёнка. Пора остепениться, думать головой, а не одним местом», — приказал сам себе, громко отдавая команду своему отряду. «Парни, возвращаемся!»